Секрет вдохновения номер шесть. Ставьте измеримые цели. Помните армейское «копать от забора и до обеда»? Несмотря на кажущуюся абсурдность, в этом скрещении пространства и времени есть очень глубокий смысл. В мирное время основная задача армейского командования — поддержание работоспособности личного состава, а для этого нельзя допускать, чтобы солдаты сидели без дела. Именно поэтому у всех командиров вырабатывается условный рефлекс. Если они видят праздного солдата, им нужно немедленно дать ему какую-то работу, пусть даже бессмысленную. Результат работы в данном случае только кажется неизмеримым. Он измеряется количеством потраченного времени. В случае с забором, измеримым результатом является занятость личного состава в течение половины дня. Если ваша задача потратить как можно больше времени на работу – вы также можете измерять количество потраченного на нее времени. Но мой опыт показывает, что заказчикам нет никакого дела до того, сколько времени сценарист потратил на работу. Их интересует совсем другое – качество и объем с данного материала. К сожалению, качество в нашем деле – параметр чрезвычайно субъективный. Один и тот же сценарий может быть шедевром для одной кинокомпании и полным фуфлом для другой. Более того… Один и тот же сценарий может быть шедевром или фуфлом для одной кинокомпании и даже для одного человека. Мой мастер, Александр Бородянский, рассказывал о том, как один из режиссеров картинно выбросил один из его сценариев в корзину, заявив, что он никуда не годится. А через полгода, одумавшись, снова взялся за этот сценарий и снял по нему один из лучших своих фильмов. «Зато мы вполне можем измерить количество». Для большинства кинопроектов количество – столь же значимый параметр, сколь и качество. Есть определенные производственные требования к хронометражу. Вы не можете сдать сценарий серии сериала на 80 страниц или полнометражного фильма на 20 минут. Значит, начиная проект, вы должны ставить перед собой количественно измеримую цель. Например, написать сценарий 16 серий по 45 страниц или сценарий анимационного фильма продолжительностью 6 минут. Время в фильме – важнейший элемент воздействия на зрителя, поэтому его приходится все время контролировать, соотнося с объемом сценария. Сценарист в любое время должен знать, сколько страниц сценария он написал и сколько осталось. Давно доказано, что в спорте сам факт измерения результатов автоматически их повышает. Так и в сценарном мастерстве – Если вы знаете, сколько написали и сколько вам осталось написать, вы начинаете писать лучше. Я не знаю, с чем это связано, но это работает и работает всегда. Просто пользуйтесь этим и не пытайтесь понять. Конечно, начинающий сценарист может начать писать свой первый сценарий, не представляя, куда его выведет кривая. Не считая страниц, не выдерживая структуры не особо управляя сюжетом. Более того у него может получиться отличный фильм. Есть фильмы, в которых структура не так важна, как герой. Например, «Афоня» или «Жилпевчий дрост. В каждом из этих фильмов главная не история, а герой. В таких фильмах легко можно сократить, добавить или поменять местами несколько эпизодов. От этого ни смысл фильма, ни его идея, ни атмосфера ничуть не изменятся. Александр Эммануилович Бородянский рассказывал, что когда он писал «Афоню», Он просто шел за героем и в какой-то момент почувствовал, что история завершилась. Он поставил точку, закончив сценарий. Но такой фокус можно проделать только один раз. Оба этих фильма — сценарные дебюты, и в следующих фильмах авторы сценария работали уже совершенно по-другому, соотнося сюжет фильма с его объемом и учитывая архитектонику. Если у вас нет измеримой задачи, вы не знаете, к чему стремиться. Как вы поймете, что приближаетесь к цели? Как поймете, что цель достигнута? Если вы пишете для большого проекта, вы разбиваете его на несколько частей и ставите перед собой несколько целей. Например, писать каждый день по 10 страниц диалогов. В этом случае вы каждый день будете точно знать, что от вас требуется. Не написано 10 страниц, работа не закончена. Если ваши ежедневные цели неизмеримы, вы не знаете, к чему стремиться. Непонятно, насколько вы приблизились к цели. Более того, вы можете свою дневную цель разбить на еще более мелкие, например, пообещав себе после написанных пяти страниц выпить чай с вкусной шоколадкой. Если ваша цель измерима, вы не пропустите тот момент, когда она будет достигнута. Это очень важно. Достигнутая цель – это повод вознаградить себя. Если вы себя не вознаграждаете, у вас падает мотивация – и как следствие резко снижается продуктивность. Если вы установили себе норму, вы знаете. Написано 10 страниц, работа закончена. Теперь можно шарить в Фейсбуке, гулять с ребенком, есть борщ, смотреть телевизор и так далее. Вы измерили свою работу и оценили ее. Работа сделана. Можно выкинуть ее из головы до завтрашнего утра и спокойно отдыхать, восстанавливаться, копить силы. Ваша продуктивность растет. Если у вас неизмеримые цели, Вы не знаете, достигли вы их или нет. Вы не знаете, хорошо поработали или нет, заслужили награду или нет. Вы написали несколько страниц, но не знаете, много это или мало. Вы продолжаете возвращаться мыслями к своей работе и думаете, можно было еще вот это написать и это. А то еще хуже. У вас появляется чувство вины из-за того, что вы плохо поработали, и вы начинаете грызть себя за лень. Вместо того, чтобы отдохнуть и восстановиться, Вы себя выматываете, и на следующий день работаете еще хуже. Снова грызете себя, и продуктивность падает еще сильнее. И так до тех пор, пока вы, наконец, не научитесь ставить рамки в своей работе. А первый шаг для этого – именно измеримость работы. Конечно, нужно понимать, что объем работы у каждого свой. Когда я пишу сценарий, я пишу 10 страниц в день. Это моя норма при работе над диалогами. У вас может быть совершенно другая норма. Бальзак писал по тридцать страниц за ночь. Хемингуэй пятьсот слов. А про Джеймса Джойса есть отличный анекдот. Когда он работал над поминками по Финнегану, он пришел в бар расстроен и сказал бармену, что смог выдавить из себя за день всего шесть букв. «Для вас это очень хороший результат, мистер Джойс!» — попытался ободрить его бармен. «Да, но я не знаю, в каком порядке должны идти эти шесть букв!» — в отчаянии воскликнул Джойс. Выберите комфортную для себя норму ежедневной работы и придерживайтесь ее. Кстати, моя сегодняшняя норма – две страницы книги, и они уже написаны. Запомните секрет вдохновения номер шесть. Ставьте измеримые цели.